Глава десятая. Ход королевы. Началось всё с того, что всё закончилось. После нашего дерзкого выступления, после нашего дерзкого заявления в прямом эфире, целых 2 дня в эфире была тишь да гладь. Заговорщики то ли притаились, то ли немного охренели с нашей дерзости и теперь коллегиально решали, что делать и как нам ответить. Я не знаю. Главное, что мы про них не слышали. Не сообщали о новых терактах по телевизору, не подали на телефон сообщения от Юлии, а значит, никаких нападений и не было. Вернее, сообщения от Юлии были, но совсем не того формата, которого я опасался и ожидал одновременно. В какой-то ветке мы с ней начали просто разговаривать. Видимо, у нас удалось достучаться до управления или, как минимум, до нескольких из них. После выхода на телевидение Юлия прислала мне сообщение с двумя короткими словами: "Так держать". И я понял, что мы не просто на правильном пути. Мы только что перескочили здоровенный кусок этого пути. До этого момента мы и так делали, что могли, но никакой реакции на это не поступало ни на наши победы, ни на наши провалы. А сейчас поступило. Стало быть, мы сделали что-то из ряда вон. Тогда я осторожно стал прощупывать почву, посылая Юле короткие, казалось бы, ничего не значищие сообщения со скрытым междустрок подтекстом. Она каждый раз отвечала, иногда не сразу, но отвечала. Я читал её ответы и понимал, что обстановка потихоньку налаживается. Не то, чтобы Юля была допущена до самых секретных секретов управления, но какие-то слухи до неё всё равно доходили. И на основании этих слухов она строила свои догадки, которыми охотно делилась со мной. Само собой, все они были пропущены через призму её собственного восприятия, и приходилось делить сказанное на двоя, если не на трое. Но даже при таком условии явно прослеживалась положительная динамика. Как минимум, в управлении остро подняли вопрос о том, чтобы оставить нас в покое. Именно нас, нашу группу под руководством Ники Весла. То, что они решили, будто Ника наш руководитель, в принципе, даже не было чем-то удивительным или из ряда вон выходящим. Её роль как лица нашего отряда просто возвели в абсолют. И нам это даже сыграло на руку, потому что Нику в мире и так хорошо знали как безаговорочного защитника людей в частности и человечества в целом. Хорошо, что никто, кроме меня, не знал, как она обходится с теми, кто вызывает у неё хотя бы минимальное подозрение. кроме Ники, в нашу пользу говорили ещё и сами по себе наши действия. И это было как раз то, чего добивался я, чтобы о нас судили по нашим поступкам, а не по чьим-то словам, даже нашим собственным. Не сказать, чтобы все эти новости как-то принципиально изменили наше положение относительно управления Но это было первым шагом к тому, чтобы все остальные ряди дизайнеры тоже заняли своё законное место, в одном строю с людьми, лицом к лицу встречая угрозу. Нам оставалось лишь продолжать нашу деятельность и ждать какого-то переломного момента. Переломный момент наступил быстрее, чем я надеялся. Всего лишь на третий день нашего вынужденного безделья С самого утра, едва проснувшись, как всегда раньше всех, я взял телефон и первым делом написал Юле. Как там дела? Она не отвечала долго. Её утро начиналось позже, чем моё, да ещё и часовые пояса были разные. В мои 7:00 утра у неё там было всего 5, и она ещё спала. Тем не менее, через 3 часа пришло ответное сообщение. Привет, Спокойно, никаких сообщений о нападениях. Уже третий день пошёл. Тебе не кажется это странным? Сложно сказать. С одной стороны, это подозрительно, с другой я рада, что никто не пострадал за эти 3 дня. А есть ещё и третья сторона, не забывай. Я про то, что в управлении начинают появляться мысли о сотрудничестве с пленёнными рядизайнерами. Чем дольше царит спокойствие, тем менее здравыми будут казаться эти мысли. Вроде того, что и так всё спокойно, зачем всё усложнять? Может, ты и прав. Я начал было набивать ответ, но от Юли практически сразу, прилипнув к предыдущему, прилетело ещё одно сообщение. Отойду на 5 минут, тут какое-то собрание. Я пожал плечами, хоть она этого не видела, и не стал отправлять ответ, а вместо этого стёр его. Лучше я подожду и узнаю, что там было за собрание. Возможно, новая информация ответит на старые вопросы или потянет за собой ворох новых. Но всё оказалось намного хуже. Никакой новой информации Юлия мне не написала. Вместо этого она позвонила. Когда телефон в руке разразился мелодией, я даже вздрогнул от неожиданности, так отвык от этого звука. Я уже и забыл, когда последний раз мне кто-то звонил на этот аппарат. Да я вообще разговаривал по нему считанные разы. Я даже успел забыть, что здесь вообще есть такой функционал. Наверное, поэтому я долго не мог попасть в кнопку ответа на звонок. Точно, именно поэтому, совсем не потому, что у меня дрожали пальцы и не потому, что я ещё не принял окончательного решения отвечать или нет на звонок. Конечно же, я решил отвечать. Саму собой я решил отвечать. Наверное. Только не перебивай, горячо зашептала в трубку Юля. Так горячо, что мне буквально обожгло щёку её тяжёлым дыханием. Ощущение было такое, что Юлю закрыли в каком-то герметичном ящике вместе с ключами от этого ящика. И воздуха там осталось ровно столько, сколько ей нужно, чтобы сказать то, что она собирается сказать. В её голосе смешалась сразу целая палитра эмоций и вычленить из получившегося коктейля что-то одно было невозможно. Боль, ярость, бессилие, надежда, просьба, мольба. Даже при нашей встрече в академии она не говорила таким тоном. Поэтому я не перебивал У нас сейчас экстренная переброска с базы к заводу Стилтрита, шептала Юля в трубку. Голос периодически становился тише, словно она, не переставая говорить, отрывала трубку от лица и воровато оглядывалась в страхе, что её заметут. Есть мнение, что на него собираются напасть. Собираетесь тоже? Вот здесь мне уже пришлось вмешаться. Погоди, погоди. Кто собирается напасть? Заговорщики же, горячо зашептала Юля. Что непонятного? Непонятно, с чего ты решила, что это они? Может, это просто случайный человек забрёл не туда? Савод стоит в пустошах, в трёх сотнях километров от ближайшего города. Люди там не ходят, и тем более не светятся на датчиках активной праны. А у вас что и такие есть? Да, есть, только огромные, сделанные на основе филтонитовых линз. Чёрт, это правда сейчас важно. Чёрт, да, не выдержал я. Может, это дарк какой-то забрёл? Дардине? Слушай, у меня мало времени. Я заперлась в туалете, чтобы тебе позвонить. Я через минуту уже должна быть в самолёте. Просто поверь, что это не дарги. Это кто-то из РИА дизайнеров использовал портал и появился примерно в 12 км от завода. И если это не кто-то из вас, а я уверена, что это не кто-то из вас, то это заговорщики. Какие самолёты? У вас же нет аэромантов, они все в камерах сидят. Как вы полетите? Я же тебе сказала, тут меньше 200 км до завода. Такие расстояния можно и без. Чёрт, мне пора. Серж, если это заговорщики, то без вас нам конец. Координаты завода я тебе скину. До встречи, надеюсь. И не дав мне ничего ответить, Юля бросила трубку. Спустя 2 секунды от неё пришло сообщение, содержащее в себе лишь числа и знаки препинания. Судя по всему, те самые координаты. Только совершенно непонятно, как ими пользоваться. Наверное, у меня на лице было что-то не так, потому что сидящая рядом Ника немедля нахмурилась. Что там у тебя? Опять звонила? Это Ника, кроме как это, она Юлю не называла. Она вообще старалась не как ее не называть и не упоминать. Я кивнул и развернул телефон, экраном показывая Нике координаты. Тебе это о чем-нибудь говорит? Ника несколько секунд разглядывала числа, всё так же хмурясь, потом подвела итог. Это географические координаты. Судя по всему, градусы, минуты, секунды, их можно найти на карте. "Само собой", фыркнула Ника, отбирая у меня телефон. "Смотри". Открыв приложение с картами, она ловко пробежалась пальцами по меню, куда-то зашла, что-то открыла и напрямую скопировала координаты из сообщения. Несколько секунд подумав, телефон отмасштабировал карту и показал нам совершенно ничем не привлекательный кусок пустоши. Ну-ка, дай. Я забрал телефон у Ники и принялся уменьшать масштаб, пока не убедился, что недалеко от этого места действительно располагается крупный город. А самое интересное, этот город был нам знаком. Это был тот самый Евицеслав на аэродроме которого мы отбивали одну из атак заговорщиков. Получается, они вовсе даже не просто так выбрали себе такую непонятную и неочевидную цель, как бездействующий и без их вмешательства аэропорт Получается, что на завод действительно нападают заговорщики, которые пары дней ранее пытались подготовить себе платформу для нападения, разрушив диспетчерскую вышку и повредив аэропорт в целом. Они бы лишили управления возможности быстро перебросить силы на защиту, и в этом и состоял их план, который не удался лишь благодаря нам. Что ж, выходит, именно в Висеславе располагается база управления. или одна из них. Скорее всего, бас больше одной, и даже наиболее вероятно, что никакого официального командования в виде одного человека у управления нет, всё ради того, чтобы в критической ситуации структура не оказалась обезглавлена одной точной и неожиданной атакой. Косвенно эта теория подтверждалась ещё и словами Юли о том, что внутри управления имеет место быть разброд в мыслях, и никто не пытается наказывать за точку зрения отличную от той, что насаждалась с самого начала. Ведь если руководство позволяет солдатам иметь разные точки зрения на один и тот же вопрос, то значит и у самого руководства этих точек зрения больше одной. Остался один вопрос: Что представляет из себя завод и как нам на него попасть. По моей просьбе Ника потыкала в телефон и перевела карту в какой-то другой режим, в котором вместо схематического изображения ландшафта мне открылся вид с высоты даже не птичьего, а даже не знаю, чьего полёта. Наверное, примерно так выглядит мир из самолёта, которые, как рассказывала мне Ника, летают на высоте, на которой даже дышать толком невозможно. И холодно так, что даже если вдохнёшь, обморозишь все лёгкие. К сожалению, в отличие от вида из самолёта, эти картинки существовали не в реальном времени, а были когда-то сделаны и после составлены в карту. И последнее обновление нужного нам места, если верить дате, было произведено 5 лет назад. И уже 5 лет назад на том месте, координаты которого скинула Юля, что-то явно было. Сказать точно, что именно там было, не представлялось возможным. Картинка была размыта, словно не в фокусе. Смутно угадывались контуры какого-то здания, большая бетонированная площадка перед ним, даже вроде бы рельсы убегали куда-то вдаль. Но рассмотреть толком ничего нельзя было. Не нужно быть семи пядей в албу, чтобы понять, что это один из механизмов защиты завода от таких любопытных умников, как я, которые и нашли его на снимках. Ещё одним механизмом служило удаление от городов и сохранение секретности объекта. Ну и последним все эти механизмы, наличие которых мне перечислила Юля. И всё равно всё это не сработало. Выходит, что заговорщики всё равно нашли завод, главную угрозу их компании. А это в свою очередь значило, что я в очередной раз оказался прав. На сей раз я оказался прав насчет того, что в рядах управления тоже есть предатели, которые сливают информацию заговорщикам. Но то ли эти предатели сами не являются редаксайнерами, то ли им не настолько доверяют в управлении, чтобы оказать им честь посетить завод Стил Трита, то ли еще что. Это не важно. Важно то, что на наше счастье они там не были и не могут никоим образом помочь заговорщикам открыть портал прямо туда. Всё, чем они обладают это всё те же координаты, которые скинула мне Юля. И теперь заговорщики вынуждены своими силами добираться до завода от самой близкой к нему точки, в которую только они могут попасть. Но зная ряди дизайнеров, можно смело утверждать, много времени у них это не займёт. Порталы, полёты, мало ли способов быстро и беспрепятственно перемещаться. Наверняка на такой случай есть свой небольшой гарнизон, так что бой завяжется даже раньше, чем на завод прибудут силы управления. И намного раньше, чем туда прибудем мы. Не представляю, как туда вообще можно добраться. Это же всё равно, что пытаться добраться в любую другую случайную точку пустоши. Наличие координат не даёт нам ровным счётом ничего, пока ординатам порталы не открываются. А самое близкое место, в которое мы можем попасть хотя бы в теории, это аэродром Вицеслава, на котором уже были Например, Персефона может перекинуть в центр города меня и Дашу, которая отвечает в нашем отряде за перемещение внутри города. Она моментально перенесёт нас на аэродром, а дальше Персефона откроет портал уже туда. Такое провернуть можно, если Персефона использует меня, родную кровь, как маяк для открытия портала. Примерно так же, как клан Висла использовал как маякнику, когда спасали нас от пятерадка под стенами города. По сути, это примерно то же самое, что использовать для открытия портала отпечаток праны. Разница лишь в том, что отпечаток будет живым. Но тогда отряд всё равно окажется в 3 сотнях километров от завода, а добираться с аэродрома своими короткими порталами при помощи даши не вариант. У нее просто не хватит праны. Сколько их там понадобится, чтобы покрыть триста километров? Даже при самых лучших условиях зона видимости до горизонта километров пять получается шестьдесят порталов. Шестьдесят. Вот если бы на аэродроме были свои риодизайнеры, которые знают местность как свои пять пальцев, которые смогли бы переместить нас хотя бы на расстояние прямой видимости к заводу. Да ладно, редизайнеры. Нам бы хотя бы поезд, грузовик, хоть какое-то транспортное средство, способное перевести разом несколько десятков человек. Стоп, минутку. Я поднял глаза на Нику. Ей это не понравилось, а она занервничала. Я знаю этот взгляд. Я знаю этот взгляд, и ни разу ещё он ничего хорошего не приносил. Говори, что задумал? Скажи, дорогая. Вкратцево начал я. Ты у меня на технике повёрнутая, а тебе доводилось водить самолёты.